Глава седьмая Карабарей был, наверное, самым важным учреждением, известным чернокожим, служившим и для отдыха, и для развлечения в их жизни. Эти празднества заставляли туземцев забывать труды и лишения, которых, в общем, немало выпадало на их долю. Во время Корабарея туземец со страстью отдавался полному наслаждению настоящим, не думая о будущем, и его неразвитый ум удовлетворялся этим. Корабарей после удачной войны начинался обыкновенно каннибальским пиршеством, на котором съедались тела павших врагов. Пиршество продолжалось несколько дней, начинаясь обыкновенно часов около девяти утра и продолжаясь до поздней ночи, когда храбрые воины засыпали тут же у огня. Вожди в таких случаях украшали свои головы роскошными перьями какаду а тела разрисовывали красной и желтой охрой и другими яркими красками. Эта разрисовка и приготовление к торжеству — Занимали обыкновенно около двух часов. Когда все было готово, разукрашенные воины начинали танцевать или усаживались на корточки вокруг огня и пели монотонные песни, в которых воспевали свои собственные подвиги, храбрость и все необыкновенное, что им пришлось увидеть во время похода. Песни слагались для каждого племени своим собственным поэтом, который только и занимался этим. Иногда он продавал их другим племенам. Но так как дикари не знали письменности, то покупатель заучивал песню прямо со слов продавца. Чернокожие отличаются вообще удивительной памятью, поэтому песни быстро распространялись между различными племенами. Кроме того, все эти племена отличались великолепным сложением и очень большой силой. Они спокойно могли проходить пешком громадные расстояния, и походка их была замечательно легка. Женщины не обладали приятностью, в движениях их и походке далеко не было той ловкости, которой отличались мужчины, На этих несчастных созданиях лежала вся тяжелая работа, постройка жилищ, добывание пищи, домашние услуги и прочее. Впрочем, иногда, когда почему-либо являлась надобность в очень больших запасах пищи, мужчины сами отправлялись на рыбную ловлю или на охоту, или устраивали так называемые облавы. Это были охотничьи предприятия в очень обширных размерах, видную роль в них играл огонь. Обыкновенно в таких случаях зажигали деревья в лесу, И когда пораженные ужасом животные и пресмыкающиеся тысячами устремлялись на открытые места, чернокожие, разделившись на группы, убивали все попадавшееся им под руку. Треск быстро распространявшегося пламени, жалобные крики пораженных ужасом животных, кенгуру, двуутробок, крыс и других, которые метались туда и сюда, дикие возгласы охотников и резкий визг женщин, которые иногда присутствовали здесь, перебегая с места на место, окутанные, подобно сказочным ведьмам, густыми клубами черного дыма, Вся эта картина неизгладимо запечатлелась в моей памяти. На рыбную ловлю дикари отправлялись или рано утром, вскоре по выходе солнца, или же поздно вечером, когда уже становилось совершенно темно. В последнем случае мужчины брали с собой большие факелы, которые они держали в левой руке, высоко в воздухе, в то время, когда бросались в воду с пиками наперевес, которыми поражали первую попавшуюся крупную рыбу. Удары дикарей всегда были замечательно верны. Они никогда не делали промаха. Раненые рыбы стаскивались на берег, где их забирали женщины, терпеливо ожидавшие с сумками из волос двутропки за плечами. Иногда в воду бросалось сразу около ста человек, все с горящими факелами, и эффект, который получался от плеска воды при погружении рыболовов и диких восклицаний торжества или разочарования, легче представить себе, чем описать. Днем рыбная ловля производилась другим способом. Во время отлива отгораживали большое пространство мелкой лагуны, оставляя открытый проход, через который рыба могла бы войти в эту заводь. Во время прилива действительно туда попадала масса рыбы, и тогда проход этот закрывался. Когда наступал опять отлив, отгороженное пространство превращалось как бы в громадную сеть, переполненную крупной и мелкой рыбой. Тогда туземцы спускались в эту загородку и убивали рыбу копьями. Вообще охота австралийцев крайне интересовала меня. Особенно интересно было наблюдать этих детей леса, когда они преследуют кенгуру. Крадучись, не производя ни малейшего шума, дикарь идет иногда целыми милями по следу животного. След кенгуру совершенно незаметен для непосвященного. Если кенгуру почует присутствие человека или услышит какое-нибудь неосторожное движение его, дикарь мгновенно становится недвижим, как статуя, и может простоять целые часы, не изменяя положение». Наконец, когда ему удастся приблизиться к животному на 30 или 40 ярдов, он бросает в него свое копье, и за все время, что я пробовал среди этих дикарей, не было случая, чтобы он промахнулся. Копья, употребляемые для этой цели, бывают футов около пяти длиною и делаются из мелкого, но твердого дерева с костяным или каменным наконечником. Металлов дикари, понятно, не умеют обрабатывать. Для ловли другой дичи, птицы Эму, охотники устраивали из травы рот шалаша, в тех местах, куда эму приходили пить воду, и когда птицы появлялись, их убивали копьями. Самый крупный эму, которого мне пришлось увидеть, достигал около шести футов, а самый большой кенгуру был и того выше. Наконец, змей убивали всегда палками, а птиц бумерангами. Дикари обыкновенно употребляли пищу в количестве только необходимом для поддержания сил. Но большие охоты облавами, которые я описал, доставляли большое изобилие пищи, на неделю, даже больше, и тогда начинались отвратительные оргии обжорства и продолжительные карабарей, пока запасы не истощались. Я занимался охотой на китообразных животных, потому что привез с собой в лодке свой гарпун, и это полезное орудие привлекало особенное внимание дикарей. Они иногда притрагивались руками к моему топору и гарпуну и всегда очень удивлялись, почему металл был так холоден. Когда я выезжал на охоту в сопровождении Ямбы, она всегда была со мной, чернокожие собирались толпами на берегу, наблюдая мои действия. Но, быть может, вы спросите, зачем мне было охотиться на китообразных, когда я имел так много всякого рода другой пищи под рукой? Да просто мне хотелось заготовить себе большой запас сушеной провизии к тому времени, когда придет время отправиться в лодке в цивилизованные страны. Я построил из бревен особый сарай, куда складывал все свои запасы, Сам же жил в нескольких ярдах от него. Мое жилище было построено совершенно по европейскому образцу, с покатой крышей. Оно занимало около 20 квадратных футов пространства, было около 10 футов высоты и имело небольшой портик, в котором постоянно поддерживался огонь. Кстати, чернокожие никогда не допускали, чтобы огонь потухал у них. Даже когда они переходили всем племенем на новые места, женщины несли с собой тлевшие палки, из которых легко можно было раздуть пламя. Очень редко случалось, чтобы женщины допускали огонь совершенно потухнуть, за это их подвергали очень жестокому наказанию. Вообще женщины с замечательным хладнокровием выносили дурное обращение со стороны своих мужей и никогда даже не пытались отразить самые дикие побои. Они стояли покорно и неподвижно под градом самых зверских ударов палкой, затем спокойно уходили лечить свои кровавые раны, известные им породой земли. Меня часто поражало, как быстро чернокожие залечивали самые ужасные раны, хотя не употребляли для этого ничего, кроме специальных пород глины и листьев. Кстати, упомянусь здесь о туземных докторах. Эти люди называли здесь рюи. Почти все болезни они излечивали усердным растиранием пораженного места маленькой раковиной. Так что их способ лечения напоминает отчасти наш массаж. Растирание производилось сначала по направлению сверху вниз, потом поперек. Впрочем, я должен заметить, что чернокожие вообще болели крайне редко. Наиболее частые заболевания являлись следствием непомерного обжорства, когда после крупной охоты или рыбной ловли у них появлялось изобилие пищи. В таких случаях врач растирал желудок пациента так сильно, что часто показывалась кровь. Он давал также больному некоторые породы трав, которые прекрасно очищали организм и вместе с тем сильно возбуждали аппетит. Некоторые чернокожие способны были съедать просто невероятное количество пищи. Например, один великан съел в одиночку целую кенгуру. Я сам видел это. Ну, конечно, кенгуру был не особенно велик, но все же там было совершенно достаточно мяса для того, чтобы трое или четверо крепких людей могли вполне насытиться. Чернокожие вообще крайне суеверны Только те болезни, которые вызывались непомерным обжорством, они объясняли естественным образом и прибегали в таких случаях к помощи своих врачей, все же остальные, например, лихорадочные заболевания, они приписывали или злому духу, и потому прибегали к различным чарам, чтобы отогнать этого духа, или чаще всего дурному глазу какого-нибудь врага из другого племени, который из зависти к храброму воину испортил его и наслал на него болезнь. Поэтому, когда кто-нибудь заболевал, то прежде всего поднимался вопрос, не был ли больной испорчен кем-нибудь, и на основании различных мистических признаков старались определить, чем именно и из какого племени. Тогда немедленно снаряжалась экспедиция с целью отомстить виновному и его племени. Вследствие этого войны между отдельными племенами почти не прекращались, тем более что и смерть каждого члена племени также неотвратимо влекла за собой войну, потому что они совершенно не допускали возможности смерти от естественных причин а всегда объясняли ее результатом колдовства, порчи врагов, которым необходимо было отомстить. Обыкновенно, когда кто-нибудь из чернокожих умирал, сооружалось нечто вроде высокой деревянной платформы, на которую клали тело покойника, под нею на земле раскладывалось в определенном порядке его оружие, когда труп совсем разлагался и начинал распадаться на куски, то вожди племени и друзья покойного приходили и внимательно изучали, различные таинственные признаки, по которым, по их понятиям, можно было получить указание на племя и личность виновника смерти. А всякая битва влекла за собой каннибальский пир. Приблизительно через месяц после моего приезда на берега Кембриджского залива я в первый раз был свидетелем этого отвратительного пиршества. Один из воинов нашей деревушки умер. Его друзья, на основании своих наблюдений за разложившимся трупом, решили, что он был испорчен, и умер от колдовства одного из членов племени, жившего неподалеку от нас. Тотчас же была снаряжена экспедиция из нескольких сот воинов, чтобы отомстить врагам. Те, очевидно, ожидали нападения, потому что оба отряда скоро встретились на открытой поляне. Здесь я имел случай наблюдать способ ведения войны, принятой у австралийских дикарей. Они остановились в некотором расстоянии друг от друга. Тогда один из самых воинственных наших вождей выступил вперед, и начал довольно спокойно объяснять противникам причину, вызвавшую наше нападение. Со стороны противников также выступил один из вождей и начал возражать. Некоторое время переговоры велись спокойно, но минут через 10-15 оба стали все более горячиться, поднялась ссора и, наконец, посыпалась обоюдная брань и оскорбление. Тогда их увели. А для переговоров выступили другие вожди, опять по одному с каждой стороны. Ну, и эти постепенно дошли до ссоры, брани и самых страшных оскорблений, какие только они могли придумать. Оскорбления направлялись главным образом на личность покойного. Проклинались отдельные органы его тела, сердце, печень и прочее, его предки, родственники, имущества, одним словом, все и все имевшие какое-нибудь отношение к умершему. Когда, наконец, взаимные оскорбления достигли крайнего предела, Один из вождей бросил свое копье в сторону противников. Это, по всей вероятности, было обычным сигналом к битве, потому что немедленно вслед за этим началась всеобщая схватка. Но дикари не знали никакой военной тактики и стратегии, каждый из них дрался сам по себе. Через несколько минут наши противники были разбиты на голову и обратились в быстрое бегство, оставив на поле сражения после такой страшной схватки только трех воинов не убитых, а более или менее тяжело раненых. Дикари не знают пощады, и раненые, видимо, и не надеялись на нее. Действительно, наши воины тотчас же добили их своими вадди, то есть палками с утолщением на концах. Затем трупы были положены на носилки из древесных ветвей и торжественно отнесены в наш лагерь. По многим признакам легко было догадаться, что готовится каннибальское пиршество, но по очень понятным причинам я не протестовал и вообще не делал никаких замечаний по этому поводу. Прежде всего, женщины... Они исполняли здесь все работы. Припав на колени, вырыли в песке руками три длинные канавы, около семи футов длины и трех футов глубины каждая. Это были печи. В каждую из них положили по трупу, сверху набросали камней и засыпали песком. Затем над всеми этими рвами развели огромный костер, который старательно поддерживался в течение двух часов. Дикари все это время были очень веселы, заранее предвкушая очевидное удовольствие хорошо полакомиться. Наконец, часа через два был подан сигнал, огонь был потушен, и печь открыта. Я заглянул в нее, трупы сильно обгорели, кожа на них местами потрескалась, из этих трещин вытекал растопившийся жир. Как только открыли печь, несколько воинов с радостным визгом бросились с копьями в канавы, и каждый торопился отрубить себе какой-нибудь член трупа. Я видел матерей, жадно обгрызавших руку или ногу трупа, между тем, как окружавшие их дети с плачем требовали своей доли. На тех, которые овладели слишком большими, по мнению других, кусками, нападали, отнимали эти куски и разделяли их на меньшие части своими ножами, сделанными из раковин. Мясо трупов не вполне пропеклось, так что можно себе представить состояние некоторых лакомок во время и после пира. Более ужасного, более отвратительного и возмутительного зрелища невозможно себе представить. После пира начался большой карабарей, но я не в силах уже был присутствовать на нем, Страшно расстроенный, с пылающей головой и помутившимися мыслями, я забрался в свою хижину и старался позабыть адское зрелище, на котором вынужден был присутствовать. Довольно, однако, об этом перейдем к более интересным и веселым воспоминаниям. Женщины нашего племени жили между собой, как правило, довольно дружно. Но иногда, конечно, бывали между ними и ссоры. Поводом к ссорам служили большей частью достоинства и недостатки членов их семейств и племен. Но главным источником самых жестоких ссор служил обыкновенно привоз новой женщины в лагерь, особенно если эта новоприбывшая была сравнительно красива. Горе ей в таком случае. Ссоры между женщинами разрешались очень своеобразным способом. Обе противницы удалялись в какое-нибудь уединенное место неподалеку от лагеря, вооруженные одной только палкой на двоих. Тут они становились друг против друга Одна спокойно нагибалась, а другая изо всех сил наносила ей захваченной палкой удар в голову или между плеч. Не надо забывать, что удар наносился не тросточкой, а тяжелой дубиной с утолщением на конце. Подобный удар сразу убил бы любую из наших белых женщин, но чернокожая женщина, замечательно крепка, она бодро выносила его, потом брала у противницы палку и в свою очередь наносила такой же удар ей. Таким образом они по очереди били друг друга до тех пор, пока о которой-нибудь из них не падала вся окровавленная бессознание. Тогда дуэль прекращалась, и та, которая до конца оставалась на ногах, считалась победительницей. По окончании дуэли вражда между противницами обычно прекращалась, и часто они сами перевязывали друг другу раны. Теперь я перехожу к описанию случая, который имел громадное значение в моей жизни. Я уже говорил раньше о своей наклонности к охоте за дюгонями, и вот эта охота разрушило однажды все мои надежды пробраться когда-нибудь по морю в цивилизованные страны. Однажды утром я выехал на охоту, по обыкновению в сопровождении своей верной ямбы. Чернокожие, как и всегда в таких случаях, толпой собрались на берегу. Все мое вооружение состояло только из гарпуна, который я привез с собой с песчаного острова и толстого каната футов 40-50 длиной. Ветер был попутный, и лодка быстро понеслась в море, Когда мы уже отъехали несколько миль от берега, я вдруг заметил на поверхности воды какой-то большой темный предмет, немного впереди нас. В полной уверенности, что это дюгонь, я быстро встал и забросил гарпун изо всей силы, на какой только был способен. Вдруг из воды высунулась в мучительной агонии голова совсем еще маленького кита. Тут только я понял, кого ранил мой гарпун. Кит был всего футов пятнадцати длины. Получив удар, он тотчас же нырнул в воду, но так как канат мой был или по крайней мере мне казалось что он был достаточной длины то мне не хотелось зря резать его между тем кит вскоре опять вынырнул рассекая воду хвостом и производя страшные волнения вслед за этим он как безумный бросился вперед таща за собой нашу лодку с такой ужасной быстротой что она почти тонула в пенистых волнах до сих пор мне не приходило в голову мысль об опасности но когда молодой кит остановился Я огляделся вокруг и вдруг с ужасом заметил его чудовищно громадную мать, которая суетливо плавала вокруг него, очевидно крайне пораженная его страданиями. Я хотел перерезать канат и поскорее убраться, но прежде чем успел сделать это, громадное животное заметило нашу лодку и бросилось прямо к ней. Тогда я крикнул «Ямби», и оба мы бросились в сильно бушевавшие теперь волны, торопясь изо всех сил уплыть как можно дальше от катастрофы, которая, как я предвидел, должна была сейчас разразиться. И действительно, не успели мы отплыть и нескольких ярдов, как раздался страшный треск. Я оглянулся и увидел громадный хвост кита-матери, высоко поднимавшийся над водой, а обломки моей драгоценной лодки падали во вздымавшиеся волны с высоты 15-20 футов. Передняя часть лодки осталась прикрепленной к канату гарпуна, вонзенного в маленького кита. Несмотря на весь ужас и опасность нашего положения, первой моей мыслью тогда было глубокое сожаление о потере своей лодки, этого единственного, как мне тогда казалось, средства возвратиться когда-нибудь в цивилизацию. С быстротой молнии пронеслись в моей голове воспоминания о долгих месяцах тяжелого упорного труда, потраченного на постройку этого дорогого для меня судна, о надеждах и сомнениях пережитых во время работы, безумная радость при спуске ее в воду и страшное горе, когда я увидел, что она оказывается бесполезной, будучи запертой в лагуне. Все эти воспоминания промелькнули в моей голове в течение нескольких секунд. Между тем, чтобы добраться до берега, нам надо было проплыть около 10 миль. Несмотря на такое далекое расстояние, я видел совершенно ясно не только берег, но и толпившихся там чернокожих. Они, как я говорил об этом, всегда с большим интересом следили с берега за тем, как я управлял своей лодкой и действовал таинственным в их глазах гарпуном. Таким образом, они видели катастрофу и теперь торопливо готовили свои плоты, чтобы плыть нам на помощь. Между тем, кит-мать, излив свою месть на мою несчастную лодку, возвратилась к своему детенышу и опять с поразительной быстротой начала плавать вокруг него, видимо, обезумев от горя. Течение благоприятствовало нам, так что мы быстро приближались к берегу, хотя с нашей стороны было большой неосторожностью держаться все время на поверхности воды. Но море было совершенно спокойно, а акул мы не боялись, так как были уверены, что можем отогнать их, сильно всплескивая воду. Скоро большой плод с одним из вождей племени приблизился к нам, хотя я был очень рад тому, что нам с Ямбой удалось спастись, но все еще был крайне огорчен потерей своей лодки. Мысль об этом никогда не покидала меня. Притом я с тоской вспомнил, что теперь у меня нет даже необходимых инструментов, чтобы построить себе новую лодку. Опускаться в море на плоту, в путешествие, которое, быть может, продлиться несколько недель, значило идти на верную гибель. Мой гарпун, очевидно, нанес смертельную рану молодому киту, потому что, когда мы оглянулись, то увидели, что он лежал уже мертвый на поверхности воды, и течение приносило его все ближе и ближе к берегу, Мать все не могла покинуть его, она по-прежнему продолжала кружиться вокруг него, даже тогда, когда его отнесло на довольно опасное для нее мелкое место. Так что, когда наступил отлив, то к безграничному восторгу и удивлению чернокожих оба кита, большой и маленький, лежали, растянувшись на сухом берегу. Дикари столпились около них и подняли такой невообразимый шум и крик, что, право, я думаю, они напугали кита-мать до смерти. Тотчас же были разведены громаднейшие костры, чтобы посредством дымовых сигналов оповестить об этом событии все соседние племена, как друзей, так и недругов. На следующий день трупы обоих китов были вынесены волнами прилива еще дальше на берег. Этот эпизод с китом, должен я заметить, еще более усилил мой авторитет среди чернокожих, что до некоторой степени вознаграждало меня за потери лодки. Туземцы были вполне убеждены, что я собственноручно убил и притащил на берег обоих китов. Во время следующего караборея туземные поэты доходили просто до безумия, пытаясь должным образом восхвалить могущество белого охотника. Старый кит по своей величине превосходил всех, которых я когда-либо видел или о которых читал. Я измерил длину его шагами, и думаю, что она равнялась по крайней мере 150 футам. Конечно, это измерение было не вполне точно Но все же кит был бесспорно больше всех, о которых я читал или которых сам видел. Когда он лежал на земле, то голова его подымалась на 15 футов выше меня».